На высокой спинке был водружен искусно вырезанный из дуба щит золоченным гербом древнего королевского рода Ногенштаунфенов. Два посеребряных льва розину в пасти, поднятыми лапами поддерживали этот щит. Разносторонний ум императора Германской империи Фридриха II интересовали многие предметы и военное искусство, и древние литературы Элада и Рима, и медицина.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 Третий наложил на императора проклятие католической церкви. Бесшумно подошел молодой лице араб в темно-синем балахоне, спер встречал мой на голове. Втрясив руки на груди, он остановился в двух шагах от стола. Придрих поднял голову и сдвинул на затылок бархатную шапочку на пышных белокурых кудрях с заметной сединой. — Что случилось? — спросил он по-арабски. — Слуга ворча ворочая белками, с таинственным видом наклонился и прошептал. Часовой вызвал сотника. Сотник вызвал камергера. Камергер приказал мне, твоему верному осману, вложить тебе, государь, чтоб приплыл рыбак, несмотря на бурю, и привез гонца, ободранного, как бедный дервиш, монаха, который имеет тебе передать что-то важное. Пусть камергер Ахим приведет этого гонца сюда, ко мне. Араб раб, скользя по ногами по...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 Испечную солнечную Италию. Бродяга оборванных много, неужели оттуда? Император поправил щипчиками фитиль масляной лампады. Дверь приоткрылась. Вошел и остановился Камергир Иохим в бархатном малиновом камзоле с тонкой золотой цепью на шее. Поглаживая аккуратно подстриженную лопаточку седую бороду, он выждал, пока за ним не проскользнут человек в длинный черный монашеской ряси и стал, подняв глаза к потолку, торопливо читать молитву, совершая крестные знамения. «Подойди сюда!» сказал император. Он наклонился вперед, подпирая рукой подбородок и пытливо в подходившего монаха, желая угадать, насколько тот заслуживает доверия. «Ваше Величество!» сказал почтительным бархатным голосом Камергер, соединив ноги в красных башмаках серебряными пряжками. Я позволил себе побеспокоить вас, так как гонец клянется именем Всевышнего, что он прибыл из грозного татарского стана и привез важное известие. Фридрик, пораженный, откинулся назад на спинку кресла и острым взглядом пронизывал монаха. Здравствуй, брат во Христе. сохранит Господь Бог нам многие годы нашего мудрого императора Фридриха, ответил монах и поклонился в пояс, Показав давно небритую на макушке танзуру. Кто ты? Как тебя зовут? Откуда ты прибыл? Говори, ничего не утаивая, как на исповеди. Монах стоял спокойным. Его лицо загорело до черноты. Лохмочные волосы и полуседые нерасливые борода, на груди на медные цепочки большой крест из пальмового дерева. Его длинная одежда выцвела от солнца и дождей. Босые ноги стоптанных и перевязанных бечевкой сандалях, рукава в отрепьях и истошное лицо говорили о долгих скитаниях, но глаза оставались живыми и горели лихорадочным огнем. «Мое имя, брат Иаков, родом я из Болоньи, раб Божий из ордена тамплиеров. Ходил бы бесконечным дорога вселенной, когда близ Пальта. Спальта». «Спальта?» — воскликнул удивленный император. «Продолжай дальше».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 Прости меня за слабость. я от голода потерял последние силы. Император ударил палочкой, висевшей рядом на подставке бронзовый арабский щит. Раздался мелодичный звон. В дверях показался слуга араб. Принеси кувшин крепкого вина, хлеба, апельсина и кусок сыру. Разреши я сяду на пол, сказал монах и опустился на пятки на ковер. Сейчас вино тебя подкрепит. А пока брат Иаков...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 небольшими глотками из серебряной кружки, принесенные слугой вино, и продолжал, растягивая свой рассказ. Я был доставлен в лагерь главного татарского императора. Император только один, августейший римский император, поправил Камергер. — Прошу простить меня, скитальца-невежду, но я имел в виду главного татарского владыку Батухана, облеченного необычайно безграничной властью над всеми. — И ты его видел? — спросил Фридрих.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 Он же приказал их казнить. — Ты тоже получил медаль? — спросил грозно, сдвинув брови императора. — Нет, ваше величество, со мной было иначе. Камергер еще подлил вина, а монах, очищаясь от кожуры апельсин, продолжал. Переводчиком у татар был пожилой человек, одетый, как мусульманские священники-мулы, полосатой рясе с белым полотенцем, накрученным на голову. У него была длинная рыжая полуседая борода. Он так хорошо объяснялся со славянами, что они даже позвали его к себе быть у них священником. Но рыжий переводчик засмеялся и сказал, что он доволен своей службой у татар, и ничего лучшего ему не надо. «С длинной рыжей бородой?» – задумчиво сказал Фридрик. «Каких он примерно лет?» «Думаю, ему лет шестьдесят, если не больше. Он меня повел в свою палату». «И стал тебя допрашивать?»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 Затем, вытрущив испуганные глаза, снова продолжал шарить дрожащими руками. Оно было, длинусь спасением души. Даже оно девалось. Слава всемогущему, вспомнил. Я его спрятал в тряпке, которую подпаялся в мои штаны. И монах вытащил и подал на широкие грязные ладони гость больших грецких орех. «Ты что, издевайся надо мной?» — вздумал. «Какое же это письмо?» Кройте, Ваше Величество, осторожно, орехи, и в них вы найдете несколько листочков». Сам переводчик Дуда свернул их в комочки, заложил в скорлупу и каждый орех склеил еловой смолой. Император осторожно коснулся орехов холеными пальцами сверкнувшим голубыми искорками алмазов, осмотрел со всех сторон, взял со стола маленький кинжал и расщепил им орехи. Внутри каждого действительно были бумажные комочки. Император осторожно разгладил их на коленях, положил на стол и погрузился в чтение. Что это, думал он, арабское письмо? Он стал читать, дальше убедился, что это были соната Мария, латинские слова, написанные арабскими буквами. Император стал переводить латынскими буквами загадочное письмо, и тогда он его понял.